Глава 41. 23 декабря 2013 года. 21.31. Бостон. «В тот момент, когда сзади загорается свет, я прыгаю в проем между машинами. Меня заметили? Это тачка, о которой я не подумал. Я был так сосредоточен на работе, что не обратил внимания на шум открывающихся ворот». Я не знаю, видели меня или нет, мне остается только ждать. Я притаился между машинами у колеса Крайслера. Мотор стих. Я не осмеливаюсь высунуться и посмотреть. В любом случае так будет только хуже. Если меня заметили, мне ничего не остается. Если нет, они могут увидеть меня сейчас, и все долгие годы поисков пойдут на смарку. Самое лучшее притаится в темноте. Я слышу, как открывается дверь автомобиля, и чьи-то ноги становятся на гравий. Я задерживаю дыхание, чтобы меня не услышали. Если я все рассчитал верно, кто бы это ни был, он приехал один и стоит сейчас примерно в пяти метрах от меня за рядом машин. Шаги приближаются к моему укрытию». Не могу поверить, что меня обнаружили. Как глупо! После всего, что я пережил, так близко к финалу, я совершаю такую чудовищную ошибку и подставляюсь в самый неудачный момент. Я со всей силы сжимаю нож. Я прикончу его, не сомневаясь ни секунды. Возможно, остальные не слышали, как он приехал. Если я уберу его тихо, никто, может быть, не заметит его отсутствие». Он остановился ровно в метре от меня. Я вижу его спину. Мужчина с каштановыми волосами и бородой в зеленом пиджаке. Он похож на охотника. Он поворачивается к особняку, и я вижу его лицо. Сердце замирает. «Стивен? Не может быть!» На мгновение мне кажется, что он меня увидит, но нет. Его взгляд, смесь печали и ненависти устремлён на особняк, и кажется, что его глаза видят только стены этого дома кошмаров. Он снова отходит к машине, и я слышу, как он открывает багажник. До меня доносится его пыхтение и приглушенное от усилия стон — Я выглядываю из-за окна автомобиля. «Почему ты здесь этой ночью, Стивен? Ты не должен был приезжать. Твоя миссия важнее всего этого. Твоя миссия начинается завтра». На правом плече он держит девушку. Полагаю, спящую и закрывает багажник. Затем направляется к главному входу. Дверь приоткрыта. Он толкает ее левой рукой Исчезает внутри. Сад снова погружается в тишину. Нельзя терять время. Ножом я протыкаю оставшиеся колеса и бегу к двери. Свет фонарей освещает меня, но теперь я уверен, что меня не увидят. Сейчас все больше заняты Стивеном и его жертвой, а не тем, что происходит снаружи. Я толкаю огромные деревянные ворота, чтобы проверить, открыты ли они, и, к моему удивлению, они поддаются. Я вхожу в дом. Темную прихожую наполняет густой воздух. Слабый свет, исходящий из одного из боковых проходов, освещает винтовую лестницу напротив двери. Я стою в тени, размышляя, пойти ли в один из проходов или подняться на второй этаж. Со стороны левого прохода доносится разговор двух мужчин. Справа откуда-то издалека звучит старое, ни с чем не сравнимое пение граммофона «Ляша Кеопьянга Генделя». А у этих псов хороший музыкальный вкус. Решение рождается спонтанно — попытать удачу на втором этаже. На лестнице лежит красный ковер с золотой каемкой. Поднявшись наверх в полумраке, над прихожей я замечаю люстру размером с человека — Никогда раньше я не видел ничего подобного. Однако сомневаюсь, что у меня есть время, чтобы полюбоваться ею. Я поднимаюсь выше и оказываюсь в темном коридоре, где единственным источником света был пучок лучей, выбивающихся из приоткрытой двери. Как можно тише, пригнувшись, я подхожу ближе. Из комнаты не слышно ни звука. Может быть... «Они ждут меня?» «И что, если так? А если нет?» Заглядываю в проем. «Никого. Единственное, что я вижу, — это комната, в которой царит беспорядок. Кровать не заправлена, книги валяются на полу, стол перевернут, повсюду раскиданы бумаги. Я не знаю, есть ли кто-то внутри, еще немного толкаю дверь, чтобы получше осмотреться». Надеюсь, здесь никого нет. Просовываю голову и поворачиваю ее вправо, чтобы посмотреть, что меня ждет там, и тут случается то, чего я так старался избежать. Опрятно одетый мужчина смотрит мне прямо в глаза, не моргая. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, не говоря ни слова. Кажется, бутон... Плоть от плоти того ужасающего равновесия, того сочетания противоречий, которое лишает дыхания и заставляет меня засомневаться, где я, на небе или в аду, жив или мертв. У него белые волосы и черные глаза, белая кожа и черный свитер, белая улыбка и черная душа. «Добрый вечер», — говорит он. «Я не знаю ни что делать, ни что думать. Ты должно быть Стивен», — продолжает он. «Проходи, приятель. Мы еще не имели удовольствия познакомиться. Наконец я решительно толкаю дверь, выпрямляюсь и вхожу в комнату, не понимая, что творю. Я в нерешительности». Достать нож и покончить с ним сейчас же? Или подождать и посмотреть, как будут разворачиваться события? Добрый вечер. Непонятно, зачем, говорю я. Какая она? Это та? Кто? Девушка. Это Дженнифер Трауза? Да. Превосходно, превосходно. Так и должно быть. Невозможно, чтобы это была не она. Времени мало, тебе, наверное, не терпится. Да, но я не останусь. Нет, можешь остаться, уверен, они не будут против. Кто? Остальные. Нет, лучше я пойду, спасибо. Я уже много раз это видел. Да, но каждый раз как впервые, верно? Отвечает этот мерзавец, и лицо его озаряется восторгом. «Да уж, представляю». «Где она?» «Я оставил ее внизу, с остальными». «Хорошо, хорошо. В таком случае, думаю, мне уже пора спускаться». «Да». «Если ты не останешься, уходи как можно скорее. Не думаю, что остальным понравится, что ты будешь шататься здесь, если не будешь принимать участие». «Да, так я и поступлю». Я делаю пару шагов назад и собираюсь выйти из комнаты, пока кто-нибудь еще не услышал нас и не решил присоединиться к разговору. Мне повезло, что он не знал Стивена в лицо и спутал меня с ним. Меня выворачивает от улыбки этой ходящей герники, этого двухцветного человека. Когда я уже переступаю через порог, он вдруг снова обращается ко мне. «Мне говорили, ты старше. Не думал, что ты так молод?» Я обернулся, не зная, что ответить. «Я хорошо сохранился». Несколько секунд он продолжает смотреть на меня с ничего не выражающим лицом. Если ему известен возраст Стивена, то он понял, что я не он. Он раскрыл меня, разоблачил мою ложь. И мне кажется, он вот-вот предупредит остальных. Если он скажет что-нибудь, они тут же исчезнут в темноте ночи, и я никогда их больше не увижу. Они растают, испарятся, и может пройти еще десять лет, прежде чем они снова совершат какую-нибудь оплошность, и я смогу вычислить их местоположение. Я в шаге от того, чтобы вытащить нож из бокового кармана рюкзака. Проверяю его правой рукой, когда он произносит «Некоторым из нас везет. Годы идут, а мы не изменяемся». «Да», — с облегчением отвечаю я. До следующий, приятель. Всего хорошего». Теперь, когда я уже вышел из комнаты и иду по темному коридору обратно к лестнице, я с трудом могу вспомнить его лицо. Каким-то странным образом его черты расплылись в моей памяти, и сейчас я представляю лишь пятно на том месте, где должно быть его лицо. Я иду по коридору, совсем не понимая, что произошло, и думаю о том, как мне повезло. Я могу вернуться и убить его. Но ну, тогда остальные услышат шум и трусливо сбегут. Я не выдержу еще одного побега, еще одних бесплодных поисков. Это единственный способ приблизиться к ней, и я должен дойти до конца, какова бы ни была цена.